Эпилог. Я расправила юбку элегантного бордового костюма из тонкой шерсти, поглядывая на группу людей, собравшихся в музыкальной комнате и холле старого особняка. Все картины были сняты со стен, заново покрашенных в бледно-кремовый цвет, который оживил комнату и словно усилил льющийся из больших окон солнечный свет. Финн и Джейкоб Айзексон были заняты идентификацией и внесением в каталог картин, выяснением их происхождения, чтобы вернуть семьям, которым они когда-то принадлежали. Возвращаемая собственность была лишь ничтожной частью того, что было похищено нацистами во время войны. Но всё же это был небольшой шаг на пути к восстановлению справедливости. Терю Вебер, которую экономика миссис Адлер пригласила, чтобы помочь с угощением, поставила на буфет гостинный большой поднос со своим знаменитым печеньем с шоколадной крошкой, а рядом с блюдом с мизеш каляш венгерскими имбирными пряниками, которые испекли мы с джиджи. Тут я заметила, что джиджи, находившаяся в музыкальной комнате, бросилась через холл к угощениям и остановила её, положив руку ей на плечо, когда она пробиралась сквозь толпу. Ещё не время есть сладости. Ты же не хочешь, чтобы жирные крошки на твоих пальцах испачкали клавиши и пол? Поверь мне, уж я-то знаю, как это бывает. Я улыбнулась. Сейчас схожу, принесу салфетку и припрячу несколько штук для тебя. Лицо девочки просияло. Спасибо, Элли. Я прижала её к себе и обняла, закрывая глаза в благодарственной молитве. Шрамы на наших телах заживали. Но должна признаться, в глубине души я хотела, чтобы какие-то их следы остались, как шрам на пальце от падения с дерева, чтобы напоминать нам о пережитых сражениях с судьбой, из которых мы вышли победителями. Ты нервничаешь из-за своего выступления, спросила я. Совсем чуть-чуть. Я часто выступала с танцами, но никогда не бывало на сцене одна. Правда ты будешь рядом со мной, переворачивая ноты. Но всё же это совсем другое дело, потому что играть будешь не ты, а только я, по крайней мере, в начале выступления, ведь я сыграю четыре пьесы, а потом будешь выступать ты. Она остановилась, чтобы перевести дух. Скажи, а ты нервничаешь? Я кивнула. Конечно. Я ведь никогда не выступала ни перед кем, кроме своих и твоих родственников. В её серых глазах было видно, что она успокоилась. Это даже хорошо, что мы нервничаем. Ведь излишней самоуверенности Господь наделяет лишь тех, у кого не достаёт таланта. Она без запинки протараторила эти слова, а я взглянула на неё с подозрением, так как была уверена, что услышу их не впервые. Это сказала мадам Лефлер? Спросила я, бросая взгляд в сторону столовой, где увлечённая беседа Эсхартпер у стола стояла упомянутая особа. Высокая, темно-волосая и тонкая, как бритва. Джи-Джи покачала головой. «Нет, мэм, тетя Хелена!» Она снова улыбнулась, а затем побежала к входной двери, так как увидела на пороге свою лучшую подружку — крошку Тинси Олсен в сопровождении матери. Финн подошел ко мне сзади и поцеловал в шею. И в этот момент я поймала взгляд Люси. Она сидела между Гленном и инвалидным креслом Евы в первом ряду зрителей прямо перед роялем. В её глазах так и читалось. Вот этот мужчина то, что надо. Я невольно залилась краской и повернулась к Финну. Тот, как всегда, был одет в тёмный костюм и серый галстук. Полагаю, некоторые привычки остаются на всю жизнь. Выступление начнётся с чардыши, пояснила я. Ты уверен, что не поддашься на мои уговоры исполнить перед публикой этот венгерский танец? Ты же отлично знаешь все движения. "Я не подумаю", мягко ответил он, и мы оба улыбнулись при мысли о том, как венгерские тётушки заставляли маленького Финна разучивать зажигательный народный танец. Тут внимание Финна отвлёк какой-то мужчина, который был мне незнаком. А ко мне в это время подошла Джиджи -Джи вместе с Тинси и её матерью Шэррон. У Шэррон были ярко-рыжие волосы, излучающие доброту зелёные глаза и очаровательная улыбка. Я уже давно искала преподавателя игры на фортепиано для моей Тинси. Джиджи -джи сыграла одну С ПЕС, когда гостила у нас на прошлой неделе. Мы были просто в восторге, и я надеюсь, что вы не откажетесь взять ещё одну ученицу. Я улыбнулась Тинси, которая была почти на голову выше Джиджи -джи, и такая же рыжеволосая, как её мама. Я об этом не думала, но уверена, мы сможем договориться. На самом деле, я сейчас буду учиться в музыкальном колледже, чтобы получить диплом преподавателя музыки. Но это не будет отнимать всё моё время. О, Джиджи -Джи нам об этом говорила. Что вы собираетесь делать, когда получите диплом? Надеюсь преподавать музыку в рамках проекта внешкольного образования для детей из малообеспеченных семей в Северном Чарльстоне. Я уже помогаю им на добровольных началах. Джиджи -Джи подпрыгнула от радости всё ещё держа Тинси за руку. «Как моя тётя Бернадет, когда жила в Венгрии», заявила она, видимо, повторяя слова отца. «Точно», — сказала я, — «что-то в этом роде». «Это просто замечательно», — просияла Шерон. «Позвоню вам на следующей неделе, а пока подумаю, как вам помочь в этом деле». Они отошли от меня, а мы с Финном принялись зазывать гостей в залитую солнечным светом музыкальную комнату. Тяжёлые шторы были сняты с окон, а стены перекрашены в тот же неяркий кремовый цвет, что холл и столовая. Теперь это светлое помещение превратилось в истинную обитель музыки, где ничто не мешало наслаждаться ею. Кушетка, на которой обычно сидела Елена, слушая, как я играю, была придвинута к стене и оставалась пустой. Я была этому рада, представляя, что она сидит сейчас там, и внимательно слушает. Через 3 месяца после того, как Джиджи -Джи вернулась из больницы домой, Хелена во сне тихо отошла в мир иной. Мы закончили составлять памятный альбом за пару дней до её смерти. И мне казалось, что Хелена сама решила уйти после того, как была рассказана история её жизни. Джиджи -Джи спросила, может ли она продолжить вставлять фотографии в альбом? И я ей это позволила, зная, что Хелена была бы только рада этому. Джиджи -джи стала связующим звеном между прошлым и тем, что случится в будущем. И пусть пустые страницы альбома станут теми самыми дверями, которые мы с ней когда-нибудь откроем. В конце концов, Финн решил не сообщать тётушке о письме Бернадет, так как хотел, чтобы Хелена продолжала надеяться, что ее любимый Гюнтер живет где-то на земле и продолжает искать ее. Я представила их вместе, а также Бернадет с Бенджамином и Самуэлем, Магду. Перед глазами стоял образ трех прекрасных сестер Жарко, танцующих Чардаш. Теперь они снова были вместе. Вечером накануне смерти Хелены я снова исполнила для нее ноктюрн Шопена, и она уже не скрывала от меня своих слез. Поэтому мне было легче прощаться с этой старой дамой, которая прошла через множество испытаний в жизни, но не сломилась и столькому меня научила. Мы кремировали ее, как она завещала, и теперь с Финном собираемся перевезти их с Бернадетт Прах в Венгрию, куда поедем во время свадебного путешествия. Кину предстояло в первый раз посетить родину бабушки, а я обязательно схожу на улицу Ури, туда, где когда-то стоял маленький домик, и где в крохотной комнатушке жили две сестры, жизни которых беспрерывно играла судьба. Мы остановимся в гостинице, где на первом этаже всё ещё существует кафе Нью-Йорк Палас. Во всём своём великолепии, и ничего там не изменилось с 1936 года, когда мать привела туда Магду, Хелену и Бернадет, чтобы отпраздновать 16-летие Магды. Мы также планировали заехать в Польшу, чтобы посетить мемориал в Освенциме и возложить на железнодорожной платформе венок в память о Самуэле и еще один в память обо всех тех людях, кого привозили в поездах смерти. И кто теперь жил в наших сердцах и умах. Примечание. Начало лета 1944 года стало временем самых активных депортаций венгерских евреев. С этой целью от станции, находившейся вне лагеря, до платформы внутри Аушвица была построена дополнительная железная линия. Мы решили отложить свадьбу до того момента, как появится на свет малыш Евы и она будет чувствовать себя комфортнее в наряде замужней подружки-невесты. Это даст ей больше времени на то, чтобы придумать мое свадебное платье. Я показала ей три наиболее понравившиеся картинки из журнала для невест и предложила дать волю фантазии, чтобы удивить меня. Уверена, наряд будет с ног сшибательным. Теперь у Евы в очередь выстраивались клиенты, чтобы заказать платье или костюм а мать вовсю ей помогала и даже освоила компьютер со специальной клавиатурой, чтобы вести бухгалтерию и учет клиентов. Разумеется, она не изменила привычкам и постоянно докучает нам с Евой мудрыми советами, даже когда мы в этом не нуждаемся. Ева взялась сшить и платье подружки-невесты для Джиджи с широкой юбкой, которая будет красиво колыхаться при каждом движении и вовсе не будет отделанное большим количеством кружев и блёсток и, разумеется, розового цвета. Джиджи -джи сначала предложила нам обрядиться в одинаковые футболки с надписью "Югичи", когда мы пойдём к Алтарю. Но Ева отговорила её, пообещав сотворить платье, которое не стыдно будет надеть даже принцессе. Я проводила Джиджи -джи к роялю и стала рядом, готовясь переворачивать страницы нот. Перед этим я сказала ей, что это последний раз, когда она играет по нотам во время выступления, так как настоящие пианисты всегда играют по памяти. Она восприняла эти слова с полной серьёзностью, хотя на сей раз мы обе радовались тому, что у нас есть ноты, ведь это позволит нам быть рядом. Собравшиеся шуршали программками, которые изготовили мы с Джичи. Я вышла вперёд, чтобы произнести название первой пьесы. И почувствовала на себе взгляд Фина, исполненный такой любви, что мой голос сначала прервался от волнения. Потом я заняла своё место рядом с роялем, встретилась взглядом с Джиджи. Её глаза так напоминали глаза отца. И улыбнулась, услышав первые звуки, льющиеся из-под её пальцев. Мы живём. Мы любим. В жизни нам даётся выбор. Какие двери открывать, а какие закрывать без сожаления. Это всё, что у нас есть. Но этого достаточно для счастья.